Глава первая. Без аномика. Проснувшись утром, Элла просит Алексу сварить ей кофе, посмотреть прогноз погоды и заказать на вечер доставку продуктов из Whole Foods. Элле 26 лет, и мир без Амазона ей в сущности не знаком. Во время учебы все нужные учебники она покупала на сайте и там же их продавала. Хотя она подписалась на Amazon Prime в 18 лет, Она всё ещё ощущает прилив эндорфинов, когда приходит домой и обнаруживает на пороге посылку от Amazon. После завтрака Элла едет на метро в офис. Для работы ей надо приобрести Bluetooth-клавиатуру. Никаких неожиданностей, лучший выбор предлагает Amazon. Два клика и товар будет на её столе на следующий день, а может быть и сегодня, если ей нужна срочная доставка. Элла выполняет резервное копирование важных файлов компании в облаке, которое поддерживается Amazon Web Services. Изучает условия кредитов для малого бизнеса, предлагаемых Amazon Lending, а затем собирает команду, чтобы обсудить следующий важный этап в жизни их стартапа запуск нового продукта на сайте Amazon. В тот же вечер по пути домой она заходит в магазин без сказ Amazon Go, чтобы купить еды. И когда выходят датчики и камеры автоматически снимают с её счёта в Амазоне нужную сумму. Девушка возвращается домой и просит Олег супрочитать ей рецепт ужина. Расслабившись после еды, она вновь обращается к Алексу с просьбой поставить очередную серию хита Удивительная миссис Мейзел от Amazon Prime Video, а затем, немного почитав Kindle, засыпает. Элла вымышленный персонаж, но мир, в котором она живёт, более чем реален. Все мы знаем, что в экосистеме Амазона похожих на Эллу уже великое множество. В Америке подписчики Amazon Prime платят 119 долларов в год за привилегию полноправного членства. Миллионы товаров могут быть бесплатно доставлены в любую из 17 стран в течение 2 дней или даже быстрее. Однако не все покупатели Амазона являются участниками программы Prime. Во всём мире ещё примерно 200 миллионов других онлайн-покупателей, которые осознанно или нет Подписали пожизненный контракт на операционную систему Безоса. А сам Безос ещё только начал проникать на мировые рынки. Компания простирает свои щупальца в Европу, Индию, Африку, Южную Америку и Японию. Битва проиграна лишь в Китае, где правят бал доморощенные цифровые гиганты Алибаба и Tencent. Для случайного прохожего Amazon это компания, которая доставляет массу вещей в небольших картонных коробках. Прогуляйтесь как-нибудь после полудня по улице в Лос-Анджелесе, в Лондоне или Мумбаи, и вы увидите фирменные посылки Amazon, сложенные в вестибюлях или оставленные у порога в домов. По словам бывшего топ-менеджера Amazon, проработавшего там 10 лет, компания фактически создаёт новую операционную систему, которая получит более широкое распространение, чем iOS от Apple или Android от Google. Всё, чем мы там занимались, сказал он, было нацелено на то, чтобы стать неотъемлемой частью жизни людей. Мы добились этого на amazon.com. И вот появляется Amazon Echo с Alexa, которая рассказывает нам о погоде, ставит музыку, контролирует освещение и температуру в домах и да, помогает покупать вещи на amazon.com. Мы приближаемся к этому моменту, когда произойдёт масштабная интеграция. Amazon становится операционной системой вашей жизни. трудно даже представить масштаб популярности Амазона, осознать, насколько мы все к ней привыкли и как глубоко она проникла во все сферы нашей жизни. В 2017 году в период рождественских праздников 3/4 американцев, которые покупают товары в интернете, сказали, что большую часть покупок они совершают в Амазоне. Следующим в списке был Walmart, где собирались отовариваться 8% респондентов. Грузовики почтовой службы США в пригородных районах совершали дополнительные рейсы для доставки нескончаемого потока посылок от Амазона. В некоторых районах почтальоны выходили на маршрут в 4 часа утра, чтобы справиться с объемами работы. На Файер-Айленде, штат Нью-Йорк, местный паром каждое утро так долго разгружал посылки, что некоторым пассажирам приходилось пользоваться более ранним рейсом катера, чтобы не опоздать на пригородный поезд до Нью-Йорка. В эпоху, когда люди теряют доверие к традиционным институтам, Amazon добивается всё большего уважения. В 2018 году Центр Бейкера при Джорджтаунском университете провёл опрос американцев на тему, каким институтам они больше всего доверяют. Демократы на первое место поставили Amazon, что не может не удивлять, учитывая растущие претензии со стороны левых, связанные с тяжёлыми условиями труда складских рабочих. способностью компании выбивать у местных властей крупные налоговые льготы, а также с тем, что в 2017 и 2018 годах она практически не платила федеральный налог на прибыль. Принявшие участие в вопросе республиканцы отвели Amazonу третье место, пропустив вперёд, что неудивительно, армию и местную полицию. В конечном счёте, все, кто принял участие в опросе, будь то демократы или республиканцы, выразили Amazonу больше доверия, чем ФБР, университетам, Конгрессу, прессе, судам или церкви. Возможно, это как-то объясняет и тот факт, что доля американских семей, посещающих церковь, составляет 51%, а доля имеющих членство в Amazon Prime 52%. С наибольшим уважением к Амазону относятся миллениалы и представители поколения Z. Агентство Max Borges Agency опросило 1108 человек в возрасте от 18 до 34 лет, которые в прошлом году покупали на Амазоне технологическую продукцию. Поразительно, но 44% заявили, что скорее откажутся на год от секса, чем от Амазона, а 77% предпочли бы Amazon алкоголю на тот же период. Правда, не стоит забывать, что эти результаты в равной степени могут свидетельствовать как о привлекательности Амазона, так и об образе жизни и сексуальной активности миллениалов и поколения Z. Блестящая репутация среди потребителей имеет и денежное выражение. В рейтинге самых дорогих мировых брендов, опубликованном в середине 2019 года агентством Кантор, подразделением рекламного гиганта WPP, Amazon впервые заняла первую строчку. Кантер оценила стоимость бренда в 315 млрд долларов, на 108 млрд долларов больше, чем в предыдущем году. Amazon обошла в борьбе за первое место Apple и Google и более чем в 2 раза опередила Alibaba и Tencent. Пользование услугами Amazon настолько входит в привычку, что сегодня на них уходит значительная доля дохода американцев. Компания выкачивает 2,1% всех расходов домохозяйств. или около 1320 долларов для семьи, зарабатывающей 63 тысячи долларов в год. Основная причина, по которой покупатели столь охотно раскрывают кошельки для Амазона, это экономия времени, нервов и расходов на поездку в магазин, где они покупают самые обычные товары, такие как подгузники или батарейки. Приведу пример. Когда Шарлотти Майерсон, бывшему литературному редактору, а ныне пенсионерке, Живущая в Верхнем Вест-Сайде на Манхэттене, понадобились новые батарейки для старого стационарного телефона, она села в автобус и доехала до ближайшего магазина Best Buy. Услужиливый продавец сказал, что нужного товара у них в продаже нет, но он может помочь, подошёл к компьютеру и оформил заказ на Amazon. Без Amazonа не обходятся даже те, кто относится к компании с презрением. Но Нона Уиллис Аронович в своей авторской колонке в New York Times рассказала что ненавидит Амазон из-за опубликованных отчетов о том, как компания обращается со складскими работниками. Тем не менее, после того, как ее 85-летний отец, который когда-то был профсоюзным активистом, перенес тяжелый инсульт, Ароновец стала зависеть от Амазона. Отца, не способного выходить из дома, нужно было обеспечивать всем необходимым. От мечей для физиотерапии до банок дешевого протеинового порошка, Для Ароновиц пользование услугами Амазона смахивало на сделку с дьяволом, но при этом она признавалась. Отец не в силах делать покупки самостоятельно, а его сиделка не может тратить свободное время на посещение специализированных аптек и магазинов медицинских товаров. Так что Амазон Прайм стала для него единственным спасением. Вам никто не предоставит точных данных на эту тему, но есть масса анекдотических свидетельств того, что у некоторых покупателей развивается настоящая психологическая зависимость от Амазона. Как-то раз у 40-летнего мужчины из САКО, штат МЭН, временно заблокировали учетную запись за слишком частый возврат смартфонов. Алгоритмы Амазона тайно определяют, кто заслуживает подобных санкций. Так этот человек потратил месяцы, пытаясь вернуть себе статус добросовестного пользователя. После многочисленных просьб, адресованных сотруднику службы поддержки клиентов, Его аккаунт был, наконец, восстановлен. Как он рассказал потом у Wall Street Journal, это не укладывалось в голове и сбивалось с толку. Вы даже не представляете, насколько тесно компания связана с вашей повседневной жизнью, пока она вдруг из нее не исчезнет. Исследователи уже давно выяснили, что пользование социальными сетями, такими как Facebook, Instagram и Twitter, может вызывать привыкание. Каждый раз, когда телефон сообщает о количестве лайков или о восторженном отзыве, Мозг его владельца вырабатывает дофамин, нейромедиатор, который, помимо всего прочего, может вызывать чувство удовольствия. Пользователи привыкают к этим небольшим всплескам радости и с маниакальной частотой проверяют аккаунты, чтобы выяснить, не прокомментировал ли кто-то их последний пост. Шон Паркер, сооснователь и бывший президент Фейсбука, покинувший компанию в 2005 году, однажды объяснил, что для того, чтобы поймать своих пользователей на крючок, Они воспользовались человеческими слабостями. Всякий раз, когда кто-то лайкает или комментирует ваш пост или фотографию, мы дарим вам немного дофамина. Интернет-зависимости подвержены и дети, и взрослые, хотя это явление особенно заметно среди детей, которые приклеиваются к экранам своих гаджетов вместо того, чтобы развивать навыки чтения и живого общения. Дело дошло до того, что некоторые титаны Кремниевой долины не позволяют своим отпрыскам пользоваться смартфонами или по крайней мере строго ограничивают доступ к ним. Крис Андерсон, бывший редактор журнала Wired, а ныне исполнительный директор компании, занимающейся дронами и робототехникой, так что вряд ли его можно отнести к лудитам, в интервью New York Times прокомментировал. По шкале между конфетами и запрещёнными веществами, они гаджеты ближе к запрещённым веществам. Специалисты, создавшие эти продукты, и авторы, пишущие о технической революции, были наивны. Мы думали, что сможем всё контролировать, но это уже за пределами наших возможностей. Всё это идёт напрямую в центр удовольствия развивающегося мозга. Если социальные сети, такие как Facebook, Instagram и Twitter, могут вызывать социальные и психологические проблемы, Amazon несёт ответственность за обострение не менее опасной зависимости. Неудержимый страстик по покупкам или шопоголизма. Его притягательность настолько сильна, что некоторые попадают в своего рода порочный круг с ужасающими финансовыми последствиями. Нажатие кнопки купить в один клик эквивалентно получению лайка или одобрительного комментария на Фейсбуке или в Инстаграме. Но этим дело не ограничивается. Через день или два человеку, нажавшему кнопку, доставят посылку с каким-то желанным предметом. что похоже на получение подарка ко дню рождения или к какому-то другому празднику. Таким образом, он получает двойной выброс дофамина: один, когда щёлкает кнопкой мыши, а другой, когда слышит звонок в дверь, оповещающий о доставке. Порочный круг, создаваемый Amazon'ом, кому-то дорого обходится. Эйприл Бенсон Психолог из Нью-Йорка, специализирующаяся на проблемах шопоголизма, в ходе исследования столкнулась с несколькими серьезными случаями зависимости интернет-покупателей. Один случай касался женщины средних лет по имени Констанс, живущей на Лонг-Кайлендзе, которая недавно объявила о банкротстве, накопив долгов на 150 тысяч долларов. В разговоре с Бенсон она сказала, «Я не знаю, каково это — быть наркоманом, но шоппинг — это мой наркотик». Я работаю 7 дней в неделю, чтобы удовлетворять свою страсть. Думаю, надо что-то менять. Шапоголики появились не вчера, но благодаря интернету совершать покупки им стало существенно проще. Опрос, проведённый агентством Max Borges Agency, среди миллениалов и представителей поколения Z показал, что 47% совершали покупки в интернете, находясь в ванной комнате, 57% на работе. 23% в автомобильные пробки и 19% в нетрезвом состоянии. Хотя по идее число нетрезвых покупателей должно быть выше. Одна учительница средней школы на Северо-Востоке поведала, что иногда сидя пьяной в постели, делает покупки на Амазоне, а на следующее утро не может вспомнить, что заказала. Завораживающая простота покупок посредством нажатия кнопки или голосовой команды Алексея нередко приводит к тому, Что люди приобретают гораздо больше барахла, чем им нужно. На днях я поймал себя на мысли, что заказываю на Амазоне канистру для кофе из нержавеющей стали с клапаном для удаления углекислого газа, чтобы зёрна оставались свежими. Кто вообще знал, что углекислый газ вреден для кофе и почему меня это волновало. Но канистру я всё равно купил. Чем больше выбор, тем больше мы покупаем. Интернет-магазины это ещё и отличный способ прокрастинации. Устали от составления электронной таблицы или написания служебной записки? Мозг тут же напоминает, что вам срочно нужна новая пара резиновых шлепанцев для предстоящего похода на пляж на выходных, и вот вы уже открываете сайт Амазона. Одна из причин, по которой покупатели подсаживаются на Амазон, заключается в том, что они могут найти там практически все, что пожелают. По состоянию на 2018 год, ассортимент, предлагаемый Амазоном, и миллионами сторонних ритейлеров, которые торгуют через ее сайт по всему миру, включал около 600 миллионов наименований. Это более чем в 8 раз превышает ассортимент Walmart, крупнейшего розничного торговца, который продает 120 тысяч наименований товаров в супермаркетах и примерно 70 миллионов товарных позиций онлайн. Погружаясь в Марианскую впадину Амазона, можно обнаружить совершенно уникальные товары. Например, 16-ти цветный ночник для унитаза, активируемый движением, за 9 долларов 63 цента. Мужское черное обручальное кольцо из силикона 12 долларов 99 центов за 4 штуки, для экономных и явно пессимистично настроенных женихов. Настоящий амежский бальзам для бороды 11 долларов 43 цента. Живую разнополую пару мадагаскарских шипящих тараканов за 13 с половиной долларов. Товар, к сожалению, уже недоступен. Мой фаворит наволочка с изображением обнажённого попояс Николаса Кейджа. 5 долларов 89 центов. Последний товар удостоился 239 отзывов и 4-звёздочного рейтинга. Одна счастливая покупательница по имени Кара написала: "Я чувствую себя такой защищённой, зная, что Николас со мной в постели". И список не ограничивается только Цадсками. Покупатели могут заказать токарный станок массой 3,5 тонны за 35 279 долларов, который весит больше, чем Ford Expedition, причем доставят товар бесплатно, но для его получения непременно нужно быть дома. Бесплатная доставка полагается при приобретении двигателя GM в сборе массой 306 килограммов, набора 136-килограммовых штанг и оружейного сейфа массой полтонны. Правда, один покупатель предупредил, что бесплатная доставка не предусматривает подъём этого тяжёлого сейфа по лестнице. Поскольку Amazon располагает огромным объёмом данных о том, что лучше всего продаётся, она имеет отличные возможности для продажи собственных товаров и активно этим пользуется. Заметив, например, что синие кашемировые свитера или умные микроволновые печи популярны среди покупателей, Они находят производителя, с которым договариваются о выпуске соответствующих товаров под своей торговой маркой. Классический пример — батарейки Amazon Basics, которые непосредственно конкурируют с Everadi и Duracell, и зачастую стоят дешевле, чем эти премиальные бренды. В 2016 году у компании было около 20 собственных торговых марок, включая Amazon Basics и линию женской одежды Lark Ro, а также марку детской одежды Lark Ro, Scout Plus Pro. К 2018 году это число выросло до 140, причём туда добавились мебельный бренд Reevit и бренд продуктов питания и напитков Happy Belly. Собственные торговые марки имеют все шансы стать для Amazon крупным бизнесом. По данным аналитиков Santrust Robinson Humphrey, в 2018 году продажи фирменной продукции Amazon составили 7,5 млрд долларов. К 2022 году они, как ожидается, вырастут до 25 миллиардов долларов. Хотя опросы свидетельствуют, что большинство покупателей любят Amazon, растёт число жалоб, особенно среди некоторых миллениалов, с которыми я беседовал. Что в результатах поиска на amazon.com оказывается избыток спонсируемых товаров и якобы рекомендаций Amazon. По их словам, этот хаос сбивает с толку. Они просто не в состоянии разобраться с огромным ассортиментом предлагаемых товаров. Стоит ввести слово «кроссовки» и взору покупателя предстает список из более чем 700 тысяч вариантов. Какой из них выбрать? Без понятия. А с появлением фейковых отзывов и рецензентов, которым предлагают бесплатную продукцию в обмен на комментарий, еще труднее становится понять, какой товар лучше. Как ни странно, исследования показывают, что покупатели, которым предлагают меньше вариантов для выбора, делают покупки чаще. Шина Айнгар, профессор Колумбийского университета и автор книги Искусство выбора, в 1995 году провела так называемый эксперимент с джемом. В калифорнийском супермаркете она поставила стол для дегустации с образцами джема известной марки Уилкин энд Санс. Каждые несколько часов она поочерёдно меняла выставленные наборы образцов из 24 и 6 видов джема. В результате среди тех, кому предлагался меньший ассортимент, покупки сделали около 3% посетителей, а среди тех, кому пришлось выбирать из 24 видов, только 3%. Слишком большой выбор может утомить, и человек вряд ли останется довольным принятым решением. Кроме возможности сделать онлайн-заказ любого товара, включая наволочку с изображением Николаса Кейджа, клиентов Amazon привлекает и поощряет вновь совершать покупки быстрая и своевременная доставка. Недавно я оставил у мусорного контейнера такую груду коробок Amazonа, что получил счёт на 120 долларов от своего оператора за вывоз крупногабаритного мусора. К счастью, большая часть этих картонных коробок перерабатывается, и из них изготавливают новые коробки и другие бумажные изделия, как в США, так и за рубежом. Однако количество парниковых газов, выделяемых при изготовлении и доставке всех этих посылок, стало реальной проблемой. С момента основания Amazon Bezos сокращает сроки доставки товаров предлагаемых компаний. Когда в 2005 году была запущена программа Prime, её участникам предлагалась бесплатная двухдневная доставка определённых товаров, и с тех пор число таких товаров неуклонно растёт. В начале 2019 года компания заявила, что собирается сократить срок бесплатной доставки для подписчиков Prime с двух дней до одного. Для тех, кому нужно получить товар ещё быстрее, Amazon предлагает опцию Prime Now, которая предусматривает бесплатную доставку в тот же день и распространяется на более чем 3 млн товаров и заказы стоимостью свыше 35 долларов. Помимо США, такая опция стала доступной в Австралии, Англии, Германии и Японии. Самый популярный товар, доставляемый по Prime Now бананы. Кто бы мог подумать? В 2018 году Amazon доставила 2 миллиарда товаров за один день и даже быстрее. И сроки продолжают сокращаться. Например, игровую консоль Nintendo NES Classic доставили покупателю в Киркленде, штат Вашингтон, а рюкзак Haes Sierra Loop покупателю в Шарлотте, штат Северная Каролина за 9 минут. Кроме того, Amazon не намерена полностью зависеть от местных почтовых отделений или курьерских служб, таких как UPS для преодоления последней мили, завершающего этапа логистической цепочки от склада до покупателя. В 2018 году компания объявила о приобретении 20 тысяч фургонов Mercedes для запуска партнерской программы, в рамках которой предприниматели могут при поддержке Амазона начать свой локальный бизнес по доставке. Кроме того, существует программа Amazon Flex, которая позволяет водителям Uber и Lyft доставлять посылки, а ещё Amazon экспериментирует с доставкой дронами. Первую такую доставку компания осуществила в Англии в 2016 году, тогда беспилотник доставил клиенту, проживающему неподалёку от Кембриджа, медиаприставку Amazon Fire TV и пакет попкорна. С момента нажатия клиентом кнопки купить до приземления дрона у его дома прошло всего 13 минут. Несмотря на свои масштабы, UPS и почтовая служба США не могут справиться с растущим потоком поставок. В свою очередь, Amazon формирует флот контейнеровозов, грузовых самолётов и фур, намереваясь стать одним из самых надёжных операторов грузоперевозок в мире. В рамках инициативы под названием Dragon Boat компания арендовала флот контейнеровозов для импорта товаров с китайских фабрик. Она создаёт службу авиаперевозок Amazon Air, которая к 2021 году должна была иметь в своём распоряжении 70 грузовых самолётов. В конце 2018 года компания объявила о строительстве транспортного узла в аэропорту Fort Worth Alliance, и это не пустая угроза. По мере расширения компании собственного бизнеса грузоперевозок Morgan Stanley понизил прогноз по акциям FedEx и UPS, полагая, что Amazon по всей вероятности, подорвет рост этих двух гигантов. Одно из ключевых условий, обеспечивающих быструю доставку, это строительство складов рядом с клиентами Амазона. Будь то Хартфордшир в Англии, Сан-Паулу в Бразилии, Осака в Японии, Нью-Дели в Индии или Тянь-Дзинь в Китае. По состоянию на 2019 год Амазон управляла 175 складами по всему миру и продолжает расширяться. порой даже выкупая заброшенные торговые центры и превращая их в центры обработки и исполнения заказов. В начале 2019 года компания приобрела в районе Кливленда два торговых комплекса, находящихся недалеко от центра города, подключённых к электрическим сетям и водоснабжению и располагающих парковками, а также с автобусной остановкой неподалёку, как раз для тех складских работников, которые не могли позволить себе автомобили. Масштаб дистрибьюторской сети Amazon трудно осознать. В 2017 году компания отгрузила со своих складов более 3 миллиардов коробок, что эквивалентно отправке посылок почти половине населения земного шара. На тот момент прогнозировалось, что в 2018 году это число возрастёт до 4,5 миллиардов, что составит 12 миллионов коробок в день. Сегодняшние покупатели хотят не только быстрой доставки, Но и возможности либо покупать онлайн, либо выбирать товар в обычном магазине. После приобретения в 2017 году сети Whole Foods за 13,7 млрд долларов, Amazon может стать лидером в новом гибридном формате розничной торговли, который обещает подорвать традиционный ритейл. 500 с лишним магазинов Whole Foods предоставляют клиентам Amazon выбор заказать продукты в интернете с доставкой на дом или загрузить ими багажник по дороге с работы. Через год после приобретения Whole Foods в прессе появились сообщения о том, что Amazon создаст национальную сеть продуктовых дискаунтеров, чтобы напрямую конкурировать с Walmart и Kroger. Один из экспертов предложил Amazonу переоборудовать для этого заброшенные розничные точки сети Sears. Компания также стремится работать и в меньших масштабах, По состоянию на 2019 год Amazon управляла 42 мя собственными розничными магазинами, включая Amazon Go, Amazon Fresh и Amazon Books. На момент, когда я пишу эти строки, было открыто только 15 магазинов Amazon Go, где покупатели могут купить сэндвичи, салаты и напитки, не пробивая товар на кассе. Потолочные камеры сканируют покупки, и нужная сумма автоматически списывается со счёта покупателя на Amazon. Датчики веса на полках определяют, вернул ли человек товар обратно. Магазины оказались очень популярны, и компания намерена их развивать. Аналитики с Уолл-стрит прогнозируют, что к 2025 году магазины GO будут превращаться в многомиллиардный бизнес. Хотя без S создал самую обширную и мощную сеть розничной интернет-торговли в мире и теперь представляют угрозу для обычных магазинов, это только часть истории. формируется новая модель, угрожающая компаниям и в других отраслях. Когда Амазон изобретает что-то, чтобы угодить своим клиентам, когда раскручивает маховик искусственного интеллекта чуть сильнее, это часто заканчивается созданием товара или услуги, которые становятся самостоятельным бизнесом. Именно так Безос вторгался в одну новую отрасль за другой, от облачных вычислений до медиа, индустрии и бытовой электроники. Именно это сегодня внушает беспокойство многим представителям делового мира. Они опасаются, что маховик Amazon разрушит и их бизнес. За два десятилетия своего существования Amazon инвестировала миллиарды долларов во то, чтобы сделать свой сайт интуитивно понятным и максимально надёжным местом для онлайн-покупок. Затем компания перенаправила усилия части талантов в сфере программирования и компьютерной техники, с помощью которых она выстроила онлайн-бизнес. На создание облачного сервиса AWS. Облачные вычисления один из самых быстрорастущих секторов в технологической индустрии, позволяют предприятиям и частным лицам использовать интернет для хранения, управления и обработки данных на огромных серверных фермах, а не на локальном сервере или персональном компьютере. В 2006 году Amazon одной из первых предложила рынку свой облачный сервис. По состоянию на 2018 год AWS остаётся крупнейшим публичным облаком в мире с выручкой 35 миллиардов долларов, что делает его самым прибыльным из направлений деятельности Amazon. В середине 2000-х Безос пришёл к заключению, что предоставление участникам программы Prime бесплатного сервиса стримингового видео было бы превосходным способом привлечь и удержать клиентов. Он запустил Prime Video. И с тех пор на сервисе транслировалось множество оригинальных передач, сериалов и фильмов, включая экранизацию триллера Тома Клэнси Джек Райан. Сериалы Возвращение домой с Джулией Робертс и удивительная миссис Мейзел. Причём последний удостоился нескольких премий Эмми, в том числе победив в категории лучший комедийный сериал. В 2019 году Amazon потратила около 7 миллиардов долларов на производство собственной кино-, теле- и музыкальной продукции, что сделало её крупным игроком в Голливуде. Здесь Amazon по-прежнему уступает Netflixу, который в том же году потратил около 15 миллиардов долларов на оригинальный контент, больше, чем любая голливудская киностудия, но это лишь подтверждает, что Amazon намерена победить. Компания предлагает свои потоковые сервисы более чем в 200 странах. У Netflix насчитывается 104 млн подписчиков, но отраслевые обозреватели отмечают, что Amazon имеет 27 млн участников программы Prime, регулярно пользующихся её видеосервисом, начинает сокращать разрыв. Это происходит, в том числе, благодаря сделкам наподобие той, что Amazon заключила с Национальной футбольной лигой в 2018 году. на трансляцию 10 футбольных матчей из серии «First Day Night Football». А как насчет бесплатной музыки? В 2007 году Безос запустил стриминговый сервис Amazon Music, бесплатный для членов Amazon Prime. 10 лет спустя компания создала Amazon Music Unlimited, платный сервис с 50 миллионами песен и специально подобранными плейлистами. Сегодня это прямой конкурент Spotify, Pandora и Apple Music. В интервью Вэдж, вице-президент Amazon Music Стив Бум сказал: "Я считаю, у нас один из ведущих мировых стриминговых сервисов. Полагаю, мы будем расти быстрее, чем все остальные. В какой-то момент без осподумывал, что было бы неплохо упростить для клиентов процесс заказа товаров, прослушивания музыки и просмотра видео. И вот, в 2014 году появляется умная колонка Amazon Echo с голосовым помощником Alexa." Это привело к самым серьёзным сдвигам в области персональных компьютеров и коммуникаций с тех пор, как Стив Джобс представил iPhone. Эхо использует возможности искусственного интеллекта для выслушивания человеческих запросов, сканирования миллионов слов в подключённой к интернету базе данных и предоставления ответов от самых простых до вполне основательных. Alexa, названная в честь античной Александрийской библиотеки, Может воспроизводить музыку по запросу, сообщать прогноз погоды и результаты спортивных соревнований, а также дистанционно регулировать температуру в доме. К 2019 году Amazon продала в общей сложности почти 50 млн устройств Echo по всему миру. Другие компании продают десятки миллионов товаров со встроенной поддержкой Alexa. Amazon уже давно производит электронные книги Kindle, приставки Fire TV и прочую потребительскую электронику, а сейчас переходит к производству камер наблюдения, микроволновых печей и лампочек, управляемых Alexa, становясь крупнейшим игроком на рынке бытовой электроники. И это только начало подрыва устоев, к которому ведёт безаномика. Amazon представляет угрозу не только для ритейла, облачных вычислений, медиаиндустрии и производителей бытовой электроники, компания проникает в такие отрасли, как финансы, здравоохранение и реклама. Когда Безос пустит там в ход свой маховик, многие конкуренты имеют все шансы быть стёртыми в пыль либо в лучшем случае потерять значительную долю рынка. Возьмём, к примеру, здравоохранение. В 2018 году Amazon совместно с холдингом Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и банком JP Morgan Chase объявили о создании некоммерческой организации, целью которой станет реформирование системы медицинского обслуживания для миллиона 200 тысяч сотрудников этих трёх компаний. Возглавил новую организацию известный бостонский хирург и постоянный автор журнала New Yorker Атул Гаванде. Amazon, в свою очередь, стремится использовать эту площадку для поиска новых способов подрыва отрасли. Здравоохранение действительно нуждается в снижении цен и улучшении качества обслуживания, а это именно то, что у Amazon получается лучше всего. В 2018 году компания приобрела интернет-аптеку PillPack, а кроме того, она может открывать аптеки в своих магазинах Whole Foods, не только предлагая низкие цены, но и используя возможности прогнозной аналитики и данные о клиентах для того, чтобы отслеживать поведение пациентов и влиять на него. В ближайшем будущем Эхо и Alexa могут помочь компании освоить ещё одну новую область телемедицину. У Amazon есть все шансы создать масштабную платформу для новых голосовых сервисов, таких, например, как помощь пациентам, желающим записаться на приём к врачу. Возможности нового устройства Эко-шоу с 10-дюймовым дисплеем могли бы сделать реальностью виртуальные визиты врачей на дом. Серьезный потенциал Амазон в области искусственного интеллекта мог бы помочь врачам более точно диагностировать пациентов. Алекса уже предоставляет информацию о первой помощи и дает полезные советы по сохранению здоровья, а добавление таких функций, как автоматическое продление рецептов, И напоминание о необходимости приёма лекарств не составит труда. Очевидно, что CVS Health, Humana, United Health и другим поставщикам медицинских услуг стоит начать беспокоиться. Как только бизнес направит свой маховик искусственного интеллекта к новым сферам деятельности, он кардинально изменит правила ведения бизнеса. Большие данные, искусственный интеллект и клиентоориентированность станут лишь начальными ставками. Все, кто конкурирует с Amazon, должны понимать, что бизнес, как обычно, не в состоянии выдержать её напор. Они должны освоить базовые принципы безаномики либо найти для себя безопасные гавани, свободные от её влияния. Невозможно полностью осознать последствия безаномики, не поняв того, кто за ней стоит. В 1994 году Джефф Безос бросил прибыльную работу в хедж-фонде на Уолл-стрит, чтобы открыть интернет-магазин книг. Спустя немногим более 20 лет он стал владельцем одной из самых дорогих компаний в истории и самым богатым человеком в мире. Однако к таким высотам его привело вовсе не желание заработать деньги.